Циби Зет, Апостроф Ай Магда, Ливия, спасибо за ваше мужество и надежду, с которыми вы не расставались в самые темные времена истории, чтобы создать жизнь на новой родине с любящими семьями и вдохновить всех нас, Мишка. Зета постров Ай. Ицко, Зета постров Ай. Зиги, Зета постров Ай. У вас были свои истории выживания. У вас были свои истории мужества, надежды, любви и потери близких. У вас была любовь трех удивительных женщин и ваших родных. «Кароль» — «Кари», «Йозеф» — «Йоси», «Хая» — «Юдит» Дити, «Дитти», «Одет» — «Оди», «Дорит» — «Вы росли, слушая рассказы своих родителей, вы приобщились к их терпению, стойкости, мужеству и желанию поделиться своим прошлым, поэтому ни один из нас — никогда не забудет об этом. Ренди, Ронит, Пем, Йоси, Йозеф, Ишай, Амиад, Хагит, Ноа, Анат, Аяла, Амир, Ариэла, Даниэль, Рут, Боаз, Лиор, Ногах, Пнина, Галил, Эдан. Эли, Хагар, Деан, Манор, Алон, Ясмин, Шира, Тамар, Кармель, Альби, Мааян, Дорон, Офир, Маор, Рафаэль, Илан, Роми и все грядущие поколения. Примечание. Знак Зет апостроф Ай добавлен к именам ушедших людей, чтобы почтить их память. Он означает Зихроно Ливраха, да будет благословенна память о нем или о ней. Иврит. Конец примечания.